Глава пятая, в которой мужская логика сражает на повал женскую психику. Август, наши дни, Санкт-Петербург. Вас когда-нибудь вминало в стену обжигающим ураганом? Нет? Значит, вы многое в этой жизни потеряли. Не скажу, что хорошее, но многое это точно. Увы, я бы согласилась не иметь в своей биографии данного опыта, но судьба не миловала нас с Аароном, прокатило по асфальту. Благо, я очутилась сверху, никогда так не радовалась тому, что, выражаясь языком крановщиков, я оказалась Вира, а дракон — Майна. Даже тогда, когда сидела на плечах у зараза Андрея, слушая рок-концерт любимых тараканов. Мы проехали по улице и затормозили лишь о кирпичную кладку типовой хрущевки — Дракона шалела, помотал головой, которая свела тесное знакомство с творением строителей эпохи шестидесятых. Я же чувствовала себя по-дурацки, как ребенок, скатившийся на санках летом с заасфальтированной горки. «Может, ты с меня хотя бы слезешь?» — прохрипел Аарон. «Я не слезла, нет». На манер старухи из Иргиль я глумливо хихикнула и сползла с поверженного дракона. Это ты всем своим дамам говоришь. Как ни странно, силы язвить остались. А вот на то, чтобы врезать этому хвостатому ящеру, прокусившему шею и напугавшему меня до смерти, увы, нет. Нет, ты первая, и, надеюсь, последняя. Прокряхтел в ответ Аарон, поднимаясь со своего лежбища, а потом словно нехотя добавил. Ты извини, что я тебя... «Но чтобы твоя сила активизировалась, ты должна была испытать сильные, неожиданные эмоции, а насиловать ради того, чтобы вернуться в наше время. Извини, я еще не настолько подонок». «Ладно, понимаю. Я уже и сама поняла, что этот его поступок был вынужденным. Шею соднило, но это была наименьшая плата за то, что мы почти дома. Давай побыстрее выбираться отсюда». На временной всплеск и щейки наверняка отреагируют. Не хотелось бы лишних объяснений. А потом, выдохнув, добавил. «Вот интересно, я угадал с датой или нет?» «Вот за это заявление мне его тут же захотелось придушить». «Сейчас узнаем», — сам себе ответил он и решительно двинулся в сторону улицы, туда, откуда доносились звуки работающих моторов и шуршание шин. Я поплелась следом. Было интересно, как именно, с точностью до дня, дракон будет определять время нашего прибытия. Может, в газетном киоске попросит свежий номер? Спросит у прохожего? Нет. Мужчины во все века останутся мужчинами. Спросить что-либо для них значит расписаться в собственной несостоятельности. Аарон не был исключением. Он с целеустремленностью гончей двинулся к ближайшему торговому центру и заглянул в урну. Выудив оттуда чек, даже не помятый, он внимательно его изучил и просиял. «А ты знаешь, нам повезло. Мы попали на 31 августа. Всего за сутки до нашего скачка в прошлое». Эта его короткая фраза буквально перевернула меня. Это получается, что я где-то сейчас бегу, боясь опоздать в этот грёбаный институт? А спустя каких-то пару часов встречу Лима?» Моим мыслям вторил голос Аарона. «Знаешь, а получается, что сегодня вечером Дейминго сообщит мне о том, что я отправляюсь в этот твой институт? Но в отличие от меня дракон не рефлексировал, а доводил размышления до логического конца». Получается, что сегодня вечером его в Питере нет, он будет во Франции вместе со мной. Следовательно, его служебная квартира свободна, что не может не радовать. «О чем это ты?» — решила все же уточнить. «О том, что у нас будет время отдохнуть, и место, где отсидеться, не высовываясь и не сбивая временной поток. Мы и так изрядно наследили в прошлом. Пошли». Служебная квартира оказалась просторной и абсолютно безликой, чистая, с новой мебелью. Она создавала ощущение, что находишься в выставочной выгородке мебельного отдела Икеа. И если пошарить по заправленной кровати, обязательно на покрывалах и подушках отыщутся не сорванные, а лишь спрятанные, чтобы не бросались в глаза бирки с ценниками. «Так и быть, в душ первый я», — заявил Аарон, Отринув всякую галантность, едва мы оказались в квартире. Видно, ему в комнату уединения, совмещенную гением мысли с ванной, надо было больше. Я же прошла на кухню и открыла холодильник. Морозилка радовала богатством кухонь мира, конкретно итальянской и американской. Я решила ни в чем себе не отказывать и запихнула в микроволновку замороженный блин теста, на котором разместились ошметки помидоров и колбасы. Правда, производители данного полуфабриката, если верить написанному, утверждали, что это настоящая итальянская пицца. Ну да, оставим это на их совести. «Картошка фри» также подверглась разморозке на сковородке. Пока готовила, в голове крутилась мысль о том, кто же такая эта самая Наталья Горчакова, и не натворила ли я непоправимого, заняв ее место. Желание погуглить буквально распирало. Оставив разогретый ужин на кухне, я пошла в спальню с твердым намерением поискать хоть что-то, с помощью чего можно выйти в сеть. Компьютер, планшет, смартфон. Вода в душе журчала. Тень, невесть с чего объявивший бойкот, скользил по полу следом. Ноут обнаружился в прикроватной тумбе. Там же сиротливой стопкой были проскладированы чистые мужские трусы, носки и майки. Подспудно мелькнула мысль, что сейчас здесь квартирует Лим. Хмыкнув, я выудила техническую находку. К моему разочарованию, доступ к придатку IT был запоролен Но нет ничего на свете, чего бы наш человек не смог взломать, сломать или на крайний случай обматерить. Я потыкалась наугад, вбивая самые примитивные комбинации. Цифры по диагонали и по горизонтали, первые несколько букв строки. Ничего. Лим подошел к охране интеллектуальной ценности, увы, мне по-раздолбайски. Вдруг тень скользнул мне под локоть и буквально растворился в клавиатуре. Спустя пару мгновений он выдал. «В коде точно есть 97531 и заглавное Q», — проворчал он. Откуда? Я была поражена. Неужели техника тоже подвластна магии? Хотя в этом сумасшедшем мире все возможно. Нет, просто эти кнопки стерты больше всего. Тебе обычным зрением не видно. Но ты уж поверь мне на слово. Я клептоман и вор со стажем. И в таких вещах разбираюсь. Призадумалась. И какая же это должна быть последовательность? С моим-то везением... Окажется, что лишь последняя из шестисот попыток удачная. И тут я мысленно начала прикидывать, как пальцы быстрее всего могут набрать код, чтобы не скакать по крайним точкам. Так усиленно медитировала на клавиатуру, что в какой-то момент картинка перед глазами поплыла, и я увидела, как пальцы Лима порхают по цифрам. Это длилось всего мгновение, но я успела увидеть подобие буквы «З». Неуверенно начала вводить. 7, 9, 5, 1, 3, Q. Монитор плавно сменил голубой экран на типичный рабочий стол с кучей папок и стандартной картинкой фоном. Флешка йоты мигнула голубым, подтверждая соединение с великой паутиной. Набирая запрос в Гугле, невольно подумала, что многие современные тусовщицы-гламурки, желающие найти себе богатых папиков, очень похожи на самый популярный браузер, ежеминутно тысячи запросов и постоянно в активном поиске. То, что меня интересовало, нашла быстро. Княжна, за которую меня принял углы, оказалась немного много ни мало матерью великого реформатора Столыпина. Вот недаром, ведь у меня в церкви было ощущение, что это как-то связано с подавлением революции 1905-го, А что было бы, если бы он украл настоящую Горчакову? Не было бы и последнего министра внутренних дел царской России и его реформ? Или все же был бы?» Я окончательно запуталась, помотав головой. «Это что же получается?» Начала я, переводя взгляд на тень, который буквально впитался в монитор. «Похоже на то, что твой вклад в историю случился задолго до твоего рождения. И именно так все и должно было произойти». «А иначе той истории, которую мы знаем, не было бы», подтвердил бестелесный спутник. «Хотя кто эту спираль временного потока разберет?» «Вот ведь права народная мудрость. Меньше знаешь, крепче спишь». Я уже свернула браузер и собиралась выключить ноут, когда на глаза попалась папка «Дело временника». Щелкнула мышью «Зря». После получаса изучения документов поняла, что очень хочу жить, долго, счастливо и подальше от всей этой чертовой магии. Да, да и Минго сухо перечислял факты, но от этого безэмоционального текста становилось тошно вдвойне. Описание четырех трупов в смерти этих молодых магов прослеживался один и тот же почерк — асфиксия, капля металла на запястье. Причем каждый раз капля была иной — серебро, железо, медь олова. Да и места не поддавались никакой схеме. Бруклинский мост, институтский парк, Булонский лес, порог собственной квартиры в Токио. Мой взгляд бегал по строкам. и Я с ужасом понимала, хотя Лим исследует принципу, который с французского международного языка правосудия переводился как «не плоди лишнего», все три выдвинутые им версии не имеют доказательной базы. «Уж слишком маньяк аккуратен», Никаких следов, ни магических, ни обыкновенных, доступных человеческим криминалистам. Нет всплесков магии, которые обычно сопровождают принудительное отнятие силы. Поисковые заклинания на пропавших рассеиваются, не найдя своей цели. Лишь небольшое колебание магического фона, краткая временная воронка, перед тем, как появляется очередной труп. Да и тела, ни отпечатков, ни капель пота, не Несодранной кожи под ногтями жертв, словно маньяк, перед тем, как избавиться от тела, тщательно его обрабатывал. Лим выдвинул предположение, что убийца — временник с большим потенциалом, но, чтобы его найти, нужно понять его мотивы, его конечную цель, то, по какому принципу он выбирает своих жертв. Я попыталась поймать вертихвостку мысль, которая манила ощущением, что еще чуть-чуть — И я что-то пойму. Это что-то было родом из школьных лет. — Вижу, занимательное чтиво ты нашла, — протянул Аарон. Его голос, прозвучавший неожиданно в полной тишине, заставил меня вздрогнуть и рефлекторно захлопнуть ноут. — Хорошо, что хотя бы осознаешь, чем занимаешься, — прищурившись, протянул он. — впечатлилась Более чем. — И Ника ждет это же? — Не сомневайся если не успеем найти маньяка, то да, и боюсь, что и тебя тоже. Мы оба замолчали, каждый думая о своем. Дракон стоял в махровом халате, который был ему явно тесноват, опираясь плечом о косяк и скрестив руки на груди. С черных волос, оказавшихся длиною чуть ниже плеч, стекали капли воды. Сейчас Аарон чем-то неуловимо напоминал мне зверя, опасного хищника, который устал и и вытянул лапы в своем логове. Наконец, он первым нарушил молчание, резко сменив тему. «Вот не могу понять, что в тебе такого? Только не обижайся. Но я ознавал и более утонченных, красивых, обольстительных. Но ни одна не нравилась моему дракону. Человеческая сущность была не прочь поразвлечься, а вот крылатая. А с тобой все наоборот. Я едва совладал со второй ипостасью которая требовала утащить тебя в пещеру, а любого, посмевшего тронуть избранницу, испепелить. Попыталась осмыслить сказанное Аароном и понять, почему я так приглянулась его хвостатой составляющей, может, из-за тени Ника. Дракон же продолжил. Хочу честно тебя предупредить. Я буду пытаться бороться со своим драконом, потому что, считаю, выбирать нужно не по зову, а умом. Но если в этом противостоянии моя человеческая половина проиграет, извини, но я умею добиваться своего, и ты станешь матерью моих детей. Вот это я понимаю, постановка вопроса. Все логично и по-мужски. Как бы ни сложилось, я тут ни при чем. Хотя, прошлась циничным взглядом от босых ног до макушки кандидатов папаши, захотелось сбить спесь с этого наглого ящера, «Знаешь, припаркуйся-ка ты пока у обочины, стоянка занята, могу лишь поставить на очередь, будешь сорок первым номером». И, влезая в образ отчаянного сорванца, откинулась на спинку стула. Аарон на издевку не поддался, и, что самое поразительное, вычленил даже основополагающую составляющую. «А я всегда считал, что репутация сердцееда повышает мой статус в женских глазах. Не во всяких». Тот, кто приносит в жертву собственному самолюбию, в угоду сиюминутному желанию, по женщине в день, увы, меня не прельщает. Дракон лишь коварно улыбнулся, без слов говоря. Я знаю, что женщина произносит вслух одно, а подразумевает обратное. Все дамы Венеции были без ума от Казановы, даже если утверждали иное. Пришлось выразиться грубее, специально для таких самовлюбленных павлинов. И вот смотрю я на тебя, всего такого, и ты напоминаешь мне платье в бутике, которое и красивое, и чувствуется, что сядет хорошо. Но на какой-то прошмандовке я его уже видела, а потому ни в жизнь не куплю. От такого сравнения Аарон скривился, словно ему в ресторане вместо отбивной предложили деликатесных мадагаскарских тараканов, причем живых, Что же, мы оба обменялись любезностями, как в той поговорке: "Каплан стреляла в Ильича, умерли оба", ничья. Повисло молчание. Дракон не иначе обдумывал услышанное, я же прикидывала, как половчее улизнуть в ванную, оставив после отступления хотя бы видимость победы. В голове уже оформилась фраза, которая должна была поставить жирную точку в нашем ненормальном диалоге. И я, вставая, даже открыла рот, чтобы ее озвучить. Но Аарон опередил с ответом. «Что же, я твою позицию понял. Не скажу, что жажду изменить свое отношение к некоторым аспектам своей жизни». Дракон замялся, подбирая слова. «А мне не кстати подумалось. Так вот, как ныне называются прыжки из койки в койку. Но я готов на некоторые уступки со своей стороны, если не будет иного выхода». Его витиеватая речь могла бы уместиться в одну фразу «Если женюсь, по пятницам и средам буду хранить верность. В остальные дни не обессудь, натура такая». Расправила юбку, выигрывая время на обдумывание фразы, которая бы позволила мне гордо удалиться. Голова была пустой, как казан после сабантуя, а потому с языка сорвалось не что-то умное и колкое, а то, чем были заняты мысли. Не загадывай наперед, твоему дракону по истечении трех недель может достаться вполне симпатичный труп несостоявшейся дамы сердца. Маньяк уже два раза пытал Ника, и я не уверена, что в третий смогу пережить эту боль. Не успела договорить, как он метнулся ко мне. В том, что это была именно драконья половина арона я уже не сомневалась. «Я не допущу, чтобы ты умерла, слышишь?» прошипел мне этот двуепостасный в лицо. «Я сделаю даже невозможное, чтобы найти его. Ты моя!» «Не допусти», — твердо глядя глаза в глаза, ответила я. «И через месяц мы поговорим. Да, это было подло — играть на чувствах дракона, который, в отличие от Аарона-человека, не вызывал у меня отторжения, но инстинкт самосохранения никто не отменял. «Мне тоже, как ни странно, хотелось просто дышать воздухом, а не лежать с монетками на глазах. А пока пропусти меня в ванную». Аарон сделал шаг в сторону, потому как побледнели скулы дракона, поняла. Этот простой жест стоил ему немалых усилий. Контроль человека над магической сущностью был не без боя, но восстановлен. Теплые струи воды успокаивали, даря обманчивое ощущение — что по выходу из ванной жизнь будет, если не лучше, то легче. Я позволила себе на пару минут поверить в эту сказку. Завернула вентиль и только тут поняла. Я так стремилась уединиться и ополоснуться, что совершенно забыла про халат. На тумбе лежало большое, аккуратно сложенное махровое полотенце и рядом с ним мое грязное институтское платье. Выбор между удобством и воспитанием, чтоб его. Сначала рука потянулась к суконной, уже успевшей осточертеть одежде. Но потом вверх взяла злость. Да что же это такое? Из-за прихоти какого-то ящера, щипанного, я должна ходить в грязном, пропахшем фонтанкой позапрошлого века тряпье Решительно, пока не передумала, запихнула платье в стиральную машину и включила режим стирки. Только после этого потянулась за полотенцем. На одном из его углов обнаружилась монограмма L.D. Я завернулась в полотнище. Оно было мягкое, уютное, чистое. Ощущение выстиранной, ни разу не использованной махровой ткани тяжело с чем-то спутать. С едва уловимым ароматом буковой стружки и эвкалипта. Когда вышла из ванной, Аарон вовсю уминал пиццу. На звук моего голоса дракон обернулся и, поперхнувшись, закашлялся. Увы, насладиться мыслью, что моя неземная красота, завернутая в полотенце, заставила Аарона подавиться вдохом, и не только им, полагаю, солировал поперек горла все же ошметок колбасы в пицце. Не удалось. — Не подкрадывайся так! — прокашлившись, пояснил хвостатый и широким жестом хозяина пригласил за стол. «Присаживайся». Дважды просить меня, голодную и уставшую, не пришлось. Хотя отметила, что ужин готовила я. И приглашать к столу вообще-то полагалось бы мне, а не этому кухонному экспроприатору. Есть в жизни моменты, когда слова не нужны. Почему-то большинство думают, что это когда души влюбленных слышат друг друга без единого звука. «По мне так все проще». Если желудок пуст, а во рту еда, то это как раз тот самый бессловесный момент и есть. А Аарон, похоже, считал так же, уписывая за обе щеки пиццу и картошку. Когда я почувствовала себя пресловутым тузиком, дорвавшимся до халявной добавки, есть уже некуда, но глаза все еще голодные, решила все же спросить, «А ты кровью девственниц запивать будешь?» Дракон, в этот момент как раз пытающийся осилить резиновое произведение итальянской кулинарии, звучно проглотил недожеванный кусок и удивленно спросил. «Ты это о чем?» «Ну, там, в трактире», — пояснила я. «А, ты об этом», — облегченно протянул он. «Нет, это не ко мне, это к вампирам. Просто тогда тебе нужно было чем-то напугать, чтобы начал проявляться дар. Про кровь?» Первое, что пришло на ум. Могу сказать, ты был очень убедителен. За нарочитым спокойствием моего голоса таился вздох облегчения, хотя бы не кровосос. «Я старался», — скептически хмыкнул Аарон. За окном сгущались сумерки, навивая мысли о предстоящей ночи. Мне, кстати, вспомнилось, что кровать-то в квартире одна прикинув в голове варианты развития событий, решила принять превентивные меры и коварно вопросила. «Аарон, а ты настоящий джентльмен?» Иронично изогнутая бровь собеседника свидетельствовала, что на уловку он не повелся. «Мужчина точно настоящий. Желаешь проверить?» «И как прикажете отвечать на это заявление?» «Каков бы ни был ответ, он будет поводом Аарону поддеть меня», поэтому применила извечную женскую хитрость. «А разве истинный джентльмен не настоящий мужчина?» «Вовсе нет», — уверенно заявил ящер. «Это лишь женское заблуждение. Скорее наоборот, тот, кто всегда поступает по-джентльменски, может перестать быть мужчиной вовсе, потому как воспитание и этикет призывают потакать женским прихотям, а дамы зачастую сами не знают, чего на самом деле хотят». Я смотрела на этого верткого, как уж дракона, и понимала, почему ему до сих пор удавалось с его-то послужным списком избегать брачных сетей. Данный угорь из любой ситуации вывернется, оставив охотница за брачной сережкой с носом. «Хорошо. Тогда давай без окивоков и недосказанности. Кровать моя. И сегодняшнюю ночь она в моем единоличном пользовании». На мой решительный тон Аарон лишь довольно улыбнулся. «А ты начинаешь нравиться не только моему дракону, но и мне. Другая бы юлила и крутила, придумывая отговорки. Женщинам редко свойственна прямота, и потому я ее особенно ценю. Но где же тогда, по-твоему, должен спать я?» «Так и быть. Забирай одеяло, постелишь его вместо матраса на ковре. И подушки забирай. Можешь обе, я все равно без них сплю» решила поделиться по-братски, памятуя, что помимо одеяла есть еще и покрывало. Как ни странно, на это заявление Аарон ничего отвечать не стал, приняв его как должное. Причина покладистости дракона обнаружилась утром, когда я, повернувшись на бок нос к носу встретилась со сладко потягивающимся Аароном. Как оказалось, этот птеродактиль от магии дождался, пока я усну, и залег рядом, Я же, уставшая от пережитых событий, просто отключилась и всю ночь изображала бревно. Ровно в 11.15 я в постиранной, но изрядно потрепанной в перипетиях приключений XIX века институтской форме стояла по центру служебной квартиры и ждала отмашки Аарона, чтобы шагнуть в телепорт. Он и был настроен на класс, из которого мы должны были исчезнуть вместе с драконом буквально через несколько минут. «Давай!» — наконец скомандовал ящер, сверившись с часами. Шагнула в светящийся контур. Несколько секунд ощущения свободного падения, я оказалась в злополучной аудитории, не успела ничего осознать, как меня буквально снес рыжий вихрь. Он крепко держал за плечи и внимательно вглядывался, подмечая лишь ему одному заметные детали, а потом вдруг прикрыл глаза и, втянув в воздух, удивленно произнес почему ты пахнешь ароном и мною в том что на ней мой аромат ничего удивительного я провел со светланой ночь но вот почему она пахнет тобою дракон появился из портала вовремя прямо как фининспектор с внеочередным аудитом во время сверки двойной бухгалтерии первым желанием на это заявление оаарона было оправдаться Я буквально на кончике языка удержала фразу «Все совсем не так». Почему для меня было так важно, чтобы рыжий знал правду? «Следуя твоей логике, потому что она и со мной провела ночь», — высокомерно бросил Лим, разжимая пальцы и отстраняясь от меня. «Кстати, когда успела, вы исчезли буквально пару мгновений назад». На его лице вновь отлично сидела каменная маска безразличия и спокойствия, Эта перемена демона неприятно царапнула. Но на смену растерянности и смятению, которые были вызваны последней фразой дракона, пришла злость на хвостатого ящера. Да что он о себе возомнил, этот ощипанный птеродактиль? «Исчезли-то недавно, зато забросила нас на полтора века назад. Но это долгая история», — начал Аарон. «Я не спешу». Да Минго был земным воплощением богини Шанти, что воспевалось в ведах, как образец умиротворения. Лишь хвост, нет-нет, да подрагивающий, свидетельствовал. Все это напускное. Татары говорят, если дело решают мужчины, женщине лучше молчать и смотреть в пол, помешивая плов в казане. Увы, я восточной женщиной не была ни ниноген, а потому решила вмешаться история вовсе недоля рассказать ее можно за пару минут собственно в заданные рамки и уложилась таратория как очередь знаменитого комода он же калашников модис дракон просто не успевал меня перебить не упустила случая объяснить что имел в виду наглый драконюка под провели ночь присовокупив напоследок чтобы Лим не удивлялся использованным полотенцем и отсутствию провианта. О чем умолчала, так это об укусе и Аароне, обнаружившемся утром под боком. Во время моего рассказа Лим не выказывал ровным счетом никаких эмоций, а по окончании повествования задал в пространство вопрос, если честно, меня озадачивший. «А почему именно в XIX век? Думаешь, не случайно?» насторожился Аарон. «Сейчас передо мною были уже не двое мужчин. Нет, два профессионала, две ищейки, взявшие след». В глазах обоих горел азарт. Словно они уловили почти рассеявшийся запах. Лим окинул взглядом потрепанную меня, недовольного дракона, и, сложив руки на груди, задумчиво протянул. «Мы имеем дело с временником» или тем, кто использует отнятый дар скользящего через амулет. «Это факт», — начал он. Вывод напрашивается сам собой, поскольку перед тем, как обнаруживаем очередной труп, идут возмущения временного фона, а поисковые заклинания уходят в пустоту. «Значит, наш убийца прячет своих жертв во временном потоке. Вначале я думал, что он просто переносит их на несколько лет назад». Аарон утвердительно кивнул, соглашаясь с логическими выкладками своего коллеги. Алим, словно не видя этого жеста, продолжал. «Я брал в расчет небольшой временной интервал, поскольку даже такой скачок требует колоссальных энергетических затрат. Мы подняли всю базу по магам с даром скользящих». Опросили более тысячи чародеев, которые хотя бы теоретически могли изготовить амулет, удерживающий дар временника. Не то что носителей этого редкого дара. Ничего. Но если отталкиваться от того, что вас выкинуло так далеко, то, возможно, сработал эффект притяжения, пусть и с искаженной точкой выхода, за счет двойной массы. Думаешь, этот пропавший Николас сейчас находится где-то во временах императорской России, полуутвердительно озвучил мысль дракон. «Предполагаю, самое очевидное», — решительно произнес Лим, глядя куда-то поверх моей головы в одну точку. А если так, то напрашивается вывод, какой силы должен быть маг, чтобы построить такой протяженный и, заметьте, многоразовый переход. За всю историю их было не больше двух дюжин задумчиво протянул Аарон, прикидывая масштаб поисков. «Но ближе всего к тому периоду, куда вас занесло, Григорий Распутин», — возразил Рыжий. «Вот сейчас я молчала, потому как в рассуждениях мужчин ловила только общую идею. Потрясло и то, что друг семьи последнего императора на поверку оказался магом». «А как же то, что он был провидцем и целителем, а не временником?» К тому же, несмотря на то, что его резерв теоретически бы позволил этот переход, нужно совершать прыжок в прошлое, а не наоборот. Дракон скептически посмотрел на Рыжего. Вместе же Магометрию учили. В будущее попасть практически невозможно, потому как громадный риск не угадать с векторами и впечатает на молекулярном уровне в бетон здания которого в твое время на этом самом месте и в помине не было», — прошелестел тень. Как видно, бойкот бойкотом, а тема беседы, от которой зависит целостность твоей шкуры, сближает. Мигрирующий световой пигмент, доставшийся от Ника, подтвердил эту житейскую мудрость. арон и Лим, увлеченные своими мыслями, не заметили комментарии четвертого участника разговора, что для меня было весьма отрадно. Нет, все-таки это не может быть Распутин, вынес вердикт Аарон. Скачок в будущее, даже при правильных теоретических вычислениях, помноженных на тонны удачи, на такой громадный промежуток времени требует прорву сил, так что Распутин — это полный бред. И все же, вынесла вас именно в его эпоху с погрешностью на 40 лет лим не возражал он словно пытался уловить точку той самой пресловутой сборки от которой можно было бы построить новую четкую и логичную теорию а может ты распаляешься как говорят у тебя на родине боку дебри порям твой безграмотный французский в польском произношении способен пустить пыль в глаза только глупеньким девочкам продавщицам из супермаркетов лим наморщился но уважаю уроженца дежона «К тому же, шумы из ничего я не раздуваю». Дракон на это заявление лишь хмыкнул. прозвеневший звонок оповестил о начале нового занятия. Не кстати вспомнилось, что он им значится в расписании этикет. Я машинально одернула задравшиеся манжеты и только тут поняла. попала Это для нас с Саароном прошло больше суток, за которые моя форма пришла в неприглядный вид». Но как в этом я выйду к другим институткам? Знаете, ваша беседа весьма увлекательна, но, господа следователи, иронично обратилась к демону и дракону я, меня больше волнует насущная женская проблема. В чем мне идти на следующее занятие? Казалось, только сейчас оба заметили меня. Удостоится пристального внимания сразу двоих. Вот только почему чувство, что я редкая насекомая... А надо мной склонились два энтомолога, решая на булавку посадить или в формалин закинуть, не покидала. Первым нарушил молчание Аарон. «Лим, наведи морок. У меня, ты же знаешь, детализация иллюзий не самая сильная сторона. А задерживать Светлану еще дольше в аудитории — слухи. И когда это тебя стали волновать слухи?» — с сарказмом произнес Рыжий, впрочем, принимаясь за дело. С той самой, когда ты же мне и заявил, что женишься на первой опороченной мною девице. Я не могу подложить тебе такую свинью. А подложить мне вместо французского коньяка кубанский, да такой после которого, даже закусывая, морщишься. С невозмутимым лицом парировал Лим, заканчивая наводить иллюзию. А у этих двоих, похоже, долгая история сотрудничества, подумалось невольно. Интересно. «Надо было точно оговаривать условия пари», — протянул ящер. «Все». Рыжий в последний раз оглядел дело рук своих, а потом достал тот амулет, который так и не успел отдать, и под неодобрительным взглядом Аарона аккуратно сам надел мне его через голову, благо длинный шнурок это позволял. «Теперь можешь идти». Я поспешила к выходу. Уже на пороге до моего слуха донеслось. «Ар, мне, конечно, приятно, что ты начал умнеть, и до тебя наконец-то дошло, что окружающие все равно будут коситься на трещины, как не пытайся склеить поврежденную репутацию особенно молодой девушке но...» Окончание фразы, увы, услышать не удалось. Единственное, почему-то невольно захотелось улыбнуться, и почудился запах бука и эвкалипта. На начало занятия по этикету я все же опоздала. Пришлось краснеть под надменным взглядом еще относительно молодой, но уже успевшей попробовать все изыски жизни дамы. Глядя на эту преподавательницу, от которой несло манерностью, как от полного помойного ведра специфическим амбре, невольно на ум приходил эпитет «светская алкогольвица». Такая ассоциация была не случайной, поскольку перед институтками на столах стояли подносы, с пронумерованными бокалами. Преподавательница, после того, как несколько раз выслушала мои сбивчивые объяснения о причине опоздания, надменно бросила. «Проходите и присаживайтесь. Я лично поговорю с господином Аароном о том, что недопустимо столь долго задерживать учениц в классе. К тому же тет-а-тет. -тет. Вы даже не представляете, насколько долго!» Пронеслось у меня в мыслях. Я заняла пустующий стол и уставилась на шесть бокалов. Рядом стояли подписанные пузырьки, больше всего напоминавшие пробники духов. «Перед вами, леди», — меж тем продолжила прерванное моим появлением объяснение алкогольвица, «в пузырьках шесть промаркированных ароматов. Вы должны их сравнить с запахом вин ваших бокалов, помеченных номерами» и определить, какое вино где находится. Далее вам нужно будет заполнить карту, лежащую перед вами. Глянула на листок, обычная таблица, в которой значились параметры напитка цветность, букет, текучесть, структура, терпкость, стойкость, послевкусие. Глядя на все это, я была озадачена. Под таблицей шел перечень вин и перечисление, «Какое, когда и с чем» рекомендуется подавать. Вот это первое занятие по этикету. А я-то думала, с реверансов начнем. Как оказалось, это была многоходовая издевка. Урок на будущее для всех институток. Но жаль, что об этом институтки узнали спустя несколько часов. Ну, а пока мы ничего не подозревали. Я бросила взгляд в сторону и сразу поняла. «Вот оно!» проявление воспитания во всей красе. Привилегированные бриллиантовые девочки, такие как Карамелька, лишь надменно вертели в руках хрустальные бокалы, не спеша переходить к органолептике. кицуны же наоборот. Едва не макала в вино нос в попытке уловить загадочный букет и структуру. Я честно перенюхала все пробники, но мое обоняние, не натасканное на работу сомелье, напрочь отказывалась хоть сколь-нибудь помочь хозяйке. «Пробовать не советую», — проворчал тень. Ника после подобной дегустации два дня рвало. Правда, проходила она на уроке дипломатии, и, как впоследствии оказалось, это была скрытая проверка на то, сумеют ли будущие боевые чародеи определить магическую составляющую в подаваемом напитке. На светском приеме, Легче всего заставить выпить зелье, действие которого может простираться гораздо дальше объятий с ихтиандром. «А может, тогда поможешь с этими шардоне и савиньоном?» «Не-оч», — сварливо прошептал тень и пополз в направлении бокалов. После нескольких минут изысканий он начал диктовать. «Пиши. Номер один. Сотерн. Десертное. Должно бы быть с медовым послевкусием. Кьянти». Так подмерное ворчание тени я споро заполнила таблицу. Оставшееся время посвятило тому, что усиленно нюхала эти самые вина, пытаясь на всякий случай запомнить аромат, оттенок и степень маслянистости, которую, по словам бесплотного компаньона, можно определить на глаз, поболтав вино в тюльпанообразном бокале. У благородных напитков на стенках фужеров должны медленно сползать маслянистые потеки, в то время как суррогаты, разведенные на воде, не оставляют на стенках глицериновых следов. Перед окончанием занятия алкогольвица напутствовала. И помните, что благородные леди должны не только определять вина, но и знать, с чем они сочетаются. Поэтому к следующему занятию вы должны будете не просто определить благородный напиток и назвать его родину, но и знать, с чем его подавать гостям. Прозвенел звонок, оповещая о наступлении обеденного перерыва. Большая перемена у меня традиционно ассоциировалась с людскими водоворотами, когда студенты, подобно броуновским частицам, не останавливаются ни на миг. Здесь же было все иначе. Длинные столы, чинные ряды, сотни институток, синхронно опускающихся на скамьи. Неестественно прямые спины, локти, прижатые к корпусу, несколько столовых приборов — все это отдавало аристократической казармой для благородных кобыл. Тень, выскользнув из-за плеча, полюбовался на жиденький суп, прозрачный, как слеза девственницы, и прокомментировал. «Вот теперь я понимаю выражение. Леди должна есть, как воробушек. Здесь ему следует неукоснительно». «Даже если захочешь большего, его попросту нет!» Голосу практичного тени вторил более громкий, принадлежавший классной даме. Она сидела во главе нашего стола. «Мои милые девочки!» — начала она. «Вы, как истинные благородные чародейки, должны помнить, что истинная леди, даже наедине с собой, должна оставаться таковой. А посему...» «Начиная с сегодняшнего дня, каждый завтрак, обед и ужин станет для вас экзаменом столового этикета». Больше она не проронила ни слова, а плавно опустившись на свое место, подала пример хороших манер, изящным движением расправив салфетку. Эта ее отмашка послужила сигналом к началу обеда. «Мы ели практически в абсолютной тишине, раздавались лишь редкие звуки», очередная ложка решала поприветствовать фарфор. Когда же с супом было покончено, а произошло это достаточно быстро, ибо девы хоть и изящны, но не бесплотны, и калорий молодым, растущим организмам все же хотелось, и желательно вкусных, произошла смена блюд, к слову, весьма эффектная. Классная дама просто хлопнула в ладоши, и пустые суповые тарелки перед институтками окутались густым коконом тумана. Спустя несколько мгновений пелена развеялась, и перед нами уже были плоские тарелки, наполненные спаржей на пару. Это яство вдохновляло на дегустацию так же, как и литр уксуса. Украдкой взглянула на соседок, и бриллиантовые, и неголубых кровей с одинаковым оптимизмом ковырялись в предложенной зелени. Я последовала их примеру и убедилась. Спаржа была не только без специй, но даже без соли, и по вкусу напоминала силос. Да уж, о наших фигурах пеклись. Еще бы французской минералки вместо чая, и классический обед топ-модели, вечно гремящей костями и сидящей на диете, будет завершён В последнем я обманулась. Вместо дистиллята институткам предложили молоко. С сомнением покрутила стакан, вспомнив пословицу древних римлян «Молоко после вина — яд, вино после молока — лекарство». Не далее как 20 минут назад мы усердно дегустировали молодые, игристые и выдержанные, а сейчас, как медик, я представляла, что триптофан содержащийся в молоке, вступив в реакцию с этилом, станет отличной заготовкой для кишечных ядов, и приведет к отравлению. Осознавала и не понимала, зачем руководство института это делает, или просто нет никакого подтекста, а это случайность. Как выяснилось позже, случайности не было. Зато наличествовал урок. Леди стоит разбираться не только в винах, но и в кухне, и бокал благородной девицы должен быть всегда почти полон, «Ибо пробовать можно, но пить непозволительно, так как у дамы высшего света голова всегда должна быть ясной. Об этом нам и сообщила классная дама по окончании трапезы, встав из-за стола. Вот такой вот урок, который многие непосвященные в тонкости светских правил усвоили, испытывая несварение. Среди них оказалась и китсуне. Рыженькая институтка — После обеда походила на молодой огурчик. Увы, в плане цвета, а не бодрости. К счастью, на сегодня занятий больше не было, и несчастные, ставшие жертвами химической реакции, отлеживались в дортуаре. Я же решила наведаться в библиотеку и ближе познакомиться с трактатом знаменитого Фомы по прозванию «Аквинский». Пока шли по коридорам, поинтересовалась у тени. Зачем нужно было устраивать все это с дегустацией и молоком? Бестелесный спутник призадумался, а потом выдал такую версию. Дело даже не в том, чтобы институтки накрепко запомнили какие-то нормы этикета, правила. Нет, скорее это психологический прием, чтобы не доверяли никому, всегда были настороже. На мое очередное «зачем» тень лишь презрительно фыркнул. Сразу видно, ты не знати. Чем выше титул, тем сложнее клубок интриг, а знатные магические роды совсем не чужды политики Выпускницы же этого института зачастую становятся спутницами отпрысков самых известных семейств. Как ты думаешь, сумеет ли молодая жена выжить в серпентарии, если она сама не будет гадюкой? Ты хочешь сказать, все шесть лет из нас будут лепить великосветских стерв? Ну, это только мое предположение. Тень расплылся кляксой на стене, оставив лишь светлую прорезь чеширской улыбки. Но у тебя есть другое объяснение. Увы, логика тени была хоть и извращенной, но вполне вписывалась в происходящее. Неужели такие вот уроки из серии «Не доверяй никому», «Будь всегда во всеоружии», «Держи все под контролем» — это тоже программа обучения. Пусть такого предмета и нет в расписании, но похоже на то. Нас всех ломают, причесывают под одну гребенку, проводят предпродажную подготовку брачного товара, пришло на ум невольное сравнение. С такими думами подошла к двери библиотеки, Я еще не знала, что за порогом меня ждет встреча с двумя удивительными мужчинами, одним из прошлого, а другим из настоящего. Сказать, что библиотека поразила меня, значит ничего не сказать. Мотивы английской готики – кессонированный потолок цвета зрелого коньяка, выполненный из орехового дерева, книжные шкафы, расположенные вдоль стен и на хорах, куда вела лестница – Я застыла на пороге. Передо мной был уютный зал с монументальным камином, высокими окнами в ажурных переплетах. Лестница в противоположном конце манила подняться на внутренний балкон, подойти к книгам и манускриптам, от которых буквально веяла атмосферой средневековья. Ласковый приглушенный свет, десяток массивных столов, Создавалось ощущение, что эта библиотека скорее личная, нежели предназначенная для широких масс. Здесь было приятно устроиться с книгой и неспешно погрузиться в плен страниц. Чего изволит искать юная госпожа? Девушка, совсем еще молодая, в опрятном чипце и переднике, появилась словно из ниоткуда. «Простите, я немного растерялась, кто был передо мной», Не могло же это юное создание, почти моя ровесница, быть библиотекарем? В мозгу прочно засел стереотип. Представителю данной профессии должно быть далеко за. Наличие скверного характера, налет чудаковатости или канцелярщины не обязательны, но весьма типичны. Извините, я не представилась. Девушка, кажется, слегка смутилась. Мое имя Санна Шинг, я недавно только стала книгочеем Видимо, удивление, отразившееся на моем лице, заставило ее пояснить. «Именно так в институте традиционно именует должность библиотекаря. Так чем могу быть полезна? Мне нужен трактат Фомы Аквинского «Факта про бантур или «Деяния доказывают», — сверившись с бумажкой, озвучила я. «Пойдемте за мной», — девушка развернулась спиной и уже из-за плеча бросила. Самые поздние копии его рукописи находятся в разделе законников, придется подняться на восточный хор. Я в молчании последовала за провожатой на внутренний балкон. Пока искали интересующий меня трактат, я все же не могла не полюбопытствовать. Почему здешняя библиотека так отличается от привычных вузовских, современных, с шеренгами уродливых металлических стеллажей, раздражающим люминесцентным светом и гигантскими читальными залами. «Просто у нас другой принцип работы. Здесь нет учебников, по которым воспитанницы института ежедневно штудируют заданные параграфы. Все учебные книги находятся либо в классных комнатах, либо в дортуарах, на личных полках», — пояснила книгочейка «В библиотеку же приходят единицы. Те, кому помимо основного учебного курса требуются дополнительные знания». Вот поэтому-то здесь было на удивление камерно, несмотря на то, что по большому счету площадь книжной обители не уступала торговому залу мегамаркета. Меж стеллажей, солидных, дубовых, я впервые ощутила спокойствие, а может, это от того, что почувствовала, от книгочейки не нужно ждать по Вот, девушка протянула мне трактат. Желаю удачи с госпожой Брыльски. Но как вы догадались? Она одна из немногих, кто задает своим ученицам дополнительную литературу. Как-то печально улыбнулась книгачейка. В руках у меня оказался узкий потрепанный корешок и стесненной кожи, желтые страницы которого говорили о своем истинном возрасте без слов. Распахнула книгу наугад с затаенной тревогой. А вдруг она написана от руки, содержит в себе только ас и есмь? что моему мозгу с эсэмэсочно-клиповым мышлением будет через них не продраться. Все оказалось и сложнее, и проще одновременно. Текст был печатный, судя по титульной странице, вышедшей из типографии в конце XIX века, и изобиловал твердыми знаками и И с точкой. Но понять суть написанного было вполне реально. «Не буду вам мешать», — прошелестела книгочейка «Как закончите работу, оставьте, пожалуйста, трактат на столе». Девушка начала спускаться. Я машинально проследила за ней. Вот ее хрупкая фигурка миновала лестницу, пересекла холл и направилась к камину. А потом книга-чейка просто шагнула в огонь. Милая Саламандра, юная и не испорченная этими стенами, тень, появившаяся на перилах, своим комментарием избавил меня от ни одного десятка седых волос. Я-то уже грешным делом решила, что у меня либо глюк, либо девушка решила избрать весьма странный, но эффектный способ самоубийства в огне камина. «Пойдем обогащаться знаниями, как уран бета-частицами», — обратилась я к тени. э, -э я пас», — сразу же сдался мой неустанный спутник. Пришлось продираться сквозь витиеватости текста самой. Не могу сказать, что чтение было занимательным, но все же. К тому же, если учесть, что князь философов и теолог Средневековья рассуждал о магии, ее проявлениях и классификации даров, узнала я изрядно. Так Фома Аквинский расположил таланты всех чародеев под покровительством семи планет. Те, кому сияет на небосводе Марс, это стихийники. Им прямая дорога на факультет боевой магии – Дети Юпитера, эмпаты и менталисты. Луналикая отвечает за дар предсказателей. Сатурн является символом некромантов. Солнце ярче всех светит магам жизни, травникам и алхимикам. А Венера улыбается артефактчикам и теоретикам. Вездесущий Меркурий, согласно классификации автора, планета временников и пространственников. Фома Аквинский также говорил о том, как важен контроль над даром и к чему приводят выплески силы. Я старательно конспектировала, а покоя мне не давала мысль, что где-то я уже слышала про эти семь планет, вот только там точно упоминалась не магия, а что-то простое, обыденное, знакомое еще средневековым алхимикам. Поделилась мыслью с тенью, который, казалось бы, дремал у моих ног. При звуках голоса световая клякса встрепенулась, и сонно пробормотала. «Может, у тебя ассоциация с гороскопом? Там тоже про планеты пишут», протянул мой спутник. «Нет, это точно не про коллег Павла Глобы. Почему-то в этом я была уверена». «Тогда не знаю». Я решила, что подумаю над этим позже. К тому же до конца трактата оставалось совсем чуть-чуть. Перелеснула последнюю страницу и не поверила своим глазам. Это был стишок, написанный от руки на полях. Что-то подобное я уже в своей жизни слышала, кажется, на уроке химии, когда учительница в шутку рассказывала о средневековых алхимиках. Семь металлов создал свет, по числу семи планет, дал нам космос на добро, медь, железо, серебро, злато, олово, свинец, сын мой, сера их отец. И спеши, мой сын, узнать, Всем им ртуть, родная мать». Отрывок из записок средневекового алхимика в переводе н а Морозова. В мозгу словно сработал переключатель, и мысль почти оформилась. Голос, прозвучавший в библиотечной тиши, заставил вздрогнуть и отвлечься. «Вот ты где, а я тебя везде ищу». Лим стоял на пороге и внимательно смотрел на меня. «А я и не пряталась». Мягкий свет в зале дарил ощущение уюта. Хотелось простых слов, без подтекста, обычного разговора. Зато мне пришлось. Рыжий демон выглядел усталым и каким-то поникшим от макушки до хвоста. Невольно улыбнулась на это его заявление, представив гения сыска, крадущегося по коридорам института, в попытке не попасться на глаза благородным воспитанницам данного заведения. «Улыбаешься», — заметил Лим и приблизился к моему столу. «А ты знаешь, что именно такая женская улыбка заставляет ломать мужчин голову над тем, что же у вас на уме?» Казалось, и демон заразился камерным очарованием библиотеки и снял ледяную маску. «Нет, но я знаю другое. Если мужчина начинает с комплиментов, значит, ему что-то от тебя до да нужно». Лим, оседлавший стул задом наперед, сложил руки на спинке и уперся в запястье подбородком. «И в кого ты такая проницательная?» — задал он риторический вопрос. В ответ у меня невольно вырвалось. В мамину икс-хромосому. «Да, гены пальцем не раздавишь», — подытожил Демонюка, а потом посерьезнил. «Я искал тебя, чтобы подробнее расспросить о временном скачке. Вернее, о том...» Чувствовала ли ты в этот момент Ника? Может быть, какая-то мысль во время перемещения показалась тебе чужой? Образ. Самой чужой в тот момент была боль, напомнила я дознавателю. Хорошо, давай я буду задавать вопросы, а ты отвечай, не задумываясь. Кивнула головой, соглашаясь. Я понимала, что это беседа — своего рода допрос, но мягкий, почти дружеский, без давления. «Твоя любимая эпоха», — начал Лим, а я слегка растерялась. «Античность», — выдала я, чуть поколебавшись. «Хорошо», — удовлетворенно протянул Рыжий и задал следующий. «В школе как обстояли дела с начертательной геометрией? Мысленно легко можешь определить угол, задать вектор. И все в таком же духе. Вопросы совершенно разные, без привязки к определенной теме, Лим задавал их со спокойной, будничной интонацией, и лишь хвост выдавал хозяина нетерпеливым подергиванием. Когда на очередном витке допроса Лим поинтересовался, хорошо ли я знаю исторический Питер, возникло смутное ощущение, что он пытается что-то отсечь, вычленить один верный вариант из множества гипотез. Что именно не так с моим скачком в прошлое? Нет». Я знаю, что он весь один большой нонсенс для магического мира, но...» Рыжий демон совершенно не по-аристократически подпер кулаком щеку и ответил не в «Ты совершенно не подходишь для этого места. У тебя слишком мужской склад ума. Цепкий, но прямолинейный. Тебе не хватает стервозной женской изворотливости». В его голосе слышалась какая-то затаенная обида, полынная горечь, разочарование. «О чем это ты?» «О том, что как я не старался скрыть истинную цель своих допросов. Ты все равно догадалась. Другая же выпускница на твоем месте стала бы в первую очередь заботиться о том, какой эффект она производит на мужчину, сидящего перед ней, нежели проводить анализирующее скрещивание тем вопросов». Судя по всему, у Лима опыт общения с экс-институтками немалый, «Раз он так уверенно говорит», — отметила я про себя. Демон меж тем продолжил. «Да, я, в отличие от Аарона, продолжаю считать, что маньяк прячет наших потеряшек где-то во временном потоке. Я задавал тебе косвенные вопросы, чтобы исключить возможность того, что в магометрии называется эффект искажения желанием». Недоуменно посмотрела на собеседника, и демон пояснил. Если бы ты, например, всей душой любила царскую Россию времен Александра II, или, проваливаясь во временной поток, могла представить себе точку выхода, или имела конкретную якорную привязку к определенному предмету той эпохи, в общем, я пытался выяснить, тянуло ли вас с Саароном в конкретную точку временного потока, заданную тобой осознанно или подсознательно, или вы подчиняясь притяжению Ника. Он хотел еще что-то сказать, но тут часы на его запястье засветились. Лим стукнул пальцем по циферблату, словно дал щелбана ленивым стрелкам, и коротко бросил. — Слушаю. Из часов раздался голос. — Это Макс. Мы обнаружили еще один труп. Почерк тот же. Это наш временник. — Сейчас буду. Бросил Лим, поднимаясь. А внутри меня... Все похолодело. Я понимала, что это еще не Ник. Его смерть означала бы и мою кончину. Но вот то, что удавка на моей шее с новым подарочком маньяка затягивается все сильнее, я ощущала отчетливо. Смелости набиралось недолго. Хватило трех ударов сердца. «Можно с тобой?» «Я думаю, что тебе не стоит». Лим не успел договорить. «Перебила». «Да». «Девушкам не стоит видеть жмуриков, но сейчас я не слабый пол, а недоучившийся врач, которому доводилось участвовать во вскрытиях, так что...» Демон отрицательно помотал головой. «Пожалуйста, я прошу, для тебя это расследование, а для меня попытка выжить. Может, я увижу то, что вы, привыкшие полагаться на магию, не заметили?» Вбила я последний гвоздь, в крышку гроба непоколебимой уверенности Рыжего. «Хорошо», — сдался он, — «давай в телепорт. А сразу после обследования места происшествия я телепортирую тебя обратно». Лим раздавил в руках какую-то капсулу, и у него под ногами начал проступать контур света. Я инстинктивно шагнула ближе, боясь телепортироваться частично. Оставить локоть или пятку в библиотеке не хотелось. Уже когда свечение стало нестерпимо ярким, я услышала шепот. У многоразовых пропусков через периметр все же есть свои плюсы. Когда свечение погасло, я открыла глаза. Первое, что увидела, — обычную газовую плиту, повидавшую на своем веку немало борщей и нарастившую броню из пригара, такую, что очистить ее можно было, лишь соскоблив скальпелем эмаль. Типичный пищеблок малосемейки, в котором мы оказались, был убог, сер и похолостяцкий пуст. Голые стены со следами наглых тараканов, одна чашка с недопитой бурдой, ложка, сиротливо лежащая в грязной сковороде. От созерцания меня оторвал голос Лима, к которому я все еще прижималась. «Что?» — сказанного демоном я не поняла. Похоже, что действие межязыкового институтского купола закончилось. Рыжий досадливо поморщился и, сложив ладонь щепотью, то ли ругнулся, то ли колданул. «Ну что, готово?» Легкий акцент и паузы между словами Лима свидетельствовали. Заклинание слегка подтормаживает при переводе. «Да», — ответила, хотя уверена в этом не была. «В комнате, куда мы вошли?» Царила деловая суета. Один фотографировал, второй наносил мелом метки на странную пластину, которая при каждом прикосновении меняла цвет. Третий обследовал покойного. Труп, к слову, был из категории тех, которыми любят пугать первокурсников. Эпителий с характерными некротическими пятнами, занимавшими большую часть лица, запах гнилого мяса, наполовину завернутый в целлофан, Он выглядел дико в практически пустой комнате. Лим обеспокоенно взглянул на меня. Наверное, ждал типичной женской реакции на такое зрелище. Бледного лица, рвотных позывов или обморока. Увы, как первое, так и второе у меня было. Но, к счастью, в прошлом. Студенту, не способному вынести вида трупа, в меде делать нечего. «Давно нашли», — осведомился рыжий, убедившись, что мне не требуется помощь в адаптации к увиденному. «Обнаружили час назад. Опять всплеск временного потока», — доложил один из дознавателей. «Металл есть?» «Да, как и у других, на запястье. Судя по всему, свинец». «Личность установили?» «Угу», — откликнулся тот, что держал в руках странную, явно магического свойства пластину. «Хотя аура и разорвана в клочья». «Думаю, это один из пропавших месяц назад. Тагир Рахматшин». Судя по внешнему виду покойного, у него был дар романта ведь только у этой братьи при отнятии способностей отмечается разложение тканей. То ли спросил, то ли утвердился в мысли Лим. «Да, именно так. Причем сильный, как и у предыдущих», — ответил один из экспертов. «У других тоже были выдающиеся способности», — Я вмешалась в разговор неосознанно. Думала, демон разозлится, что перебиваю. Но на удивление он ответил. «Да, все, кого выпил этот выкидыш мрака, были с уровнем дара первой или высшей категории. А еще эти металлы, как будто насмехается, дает подсказку, уверенный, что мы ее не разгадаем. И ведь он, сволочь, прав, не можем разгадать». Хоть и сказано это было без повышенных тонов, но чувствовалось, что спокойный Дейминго отводит душу. Не иначе мой просто вопрос был той последней каплей, что подтолкнула силевой поток. Он еще говорил, а я уже не слушала, повторяя себе под нос. «Семь металлов создал свет по числу семи планет». Рыжий, услышавший мой бубнеж, вскинулся, как борзая, учуявшая зайца. «А ну-ка, повтори!» Пришлось выполнить его просьбу. По окончании декламации в комнате повисла тишина. Первым ее нарушил демон. Это же из истории алхимии, очевидная истина. Но при тут, впрочем, перебил сам же себя демон? Но если так, значит, эта находка не последняя.